с различным общественным строем, их равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. В совещании, проходившем с 30 июля по 1 августа 1975 года, приняла участие и делегация ГДР во главе с первым секретарем ЦК СЕПГ Хонекером, подписавшим заключительный акт совещания. В договоре была подтверждена решимость СССР и ГДР последовательно бороться за углубление разрядки и ее распространение на международные отношения в целом, за предание разрядки необратимого характера. В нем нашли отражение качественные изменения во всей обстановке на европейском континенте, достигнутые прежде всего благодаря совместным усилиям государств социалистического содружества. Своим содержанием договор исходил из того, что подведена черта под Второй мировой войной, что сложившиеся в Европе территориально-политические реальности надежно закреплены, в результате чего открылись дальнейшие перспективы для материализации процесса разрядки и улучшения взаимоотношений между государствами на основе принципов мирного сосуществования. Благодаря возросшей силе и влиянию государств социалистического содружества, чему в немалой степени способствовало развитие дружественных отношений между СССР и ГДР, этот процесс привел к значительным позитивным результатам. С подписанием 1 августа 1975 года заключительного акта Общеевропейского совещания урегулирование послевоенных проблем, которые уже имело место в двусторонних договорах СССР, Польской Народной Республики, ГДР и ЧССР с ФРГ в четырехстороннем соглашении по западному Берлину 1971 год нашло в договоре 1975 года убедительное подтверждение и закрепление. Не в последнюю очередь Это относится и к вопросу обеспечения территориальной целостности Германской Демократической Республики, неприкосновенности ее границ и уважения ее суверенных прав. Стал полностью несостоятельным повторявшийся в определенных кругах ФРГ тезис об открытом германском вопросе, о каких-то особых отношениях между двумя германскими государствами. Этот тезис – не имел ничего общего с политическими и международно-правовыми реальностями, сложившимися в Европе. Как отмечалось в отчетном докладе ЦК СЕПГ 9-му съезду партии, после общественно-политического размежевания между ГДР и ФРГ за отчетный период в результате создания известной системы договоров произошел процесс размежевания между ГДР и ФРГ и в международно-правовом плане. Германская демократическая республика будет и впредь давать отпор всем попыткам реакционных и реваншистских сил ФРГ, которые продолжают цепляться за изживший себя и бесперспективный тезис о сохранении открытым германского вопроса. Здесь больше нет ничего открытого. История давно сказала свое слово. В результате социалистической революции и построения социалистического общества в ГДР были качественно изменены основы, содержание и формы национальной жизни. В Германской Демократической Республике развивается социалистическая немецкая нация. Девятый съезд Социалистической Единой Партии Германии. Берлин, 18-22 мая 1976 года. Москва, 1977 год, страница 15-16. В договоре особо подчеркивается решимость сторон обеспечивать неприкосновенность границ государств участников Варшавского договора, как они сложились в итоге Второй мировой войны и послевоенного развития, включая границы между ГДР и ФРГ. Стороны берут на себя обязательства О оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон» Статья 8 Откуда бы такое нападение ни сходило, оно встретит решительный отпор обеих сторон